Глава пятая. Старые письма. Я часто замечала, что почти всем людям свойственно привычка экономить на тех или иных мелочах, тщательно сберегая какую-то ничтожную долю пенса. Причем всякая неудача в этом вызывает горькую досаду. Хотя тот же человек способен бросать шиллинги или даже фунты на самые пустые затеи. Я знавала одного пожилого джентльмена который с стоической невозмутимостью принял известие о банкротстве акционерного банка, где хранилась часть его капитала, но весь долгий летний день пилил своих семейных за то, что кто-то из них вырвал, а неаккуратно отрезал, исписанные листки из его ставшей теперь бесполезной банковской книжки. Ведь в результате из нее выпало и несколько чистых листков, и этот ненужный расход бумаги, экономия которой была его коньком, расстроила его гораздо больше потери денег. Когда в употребление вошли конверты, они превратились для него в источник вечных мучений. И он несколько смирялся с таким переводом возлюбленного своего материала, только когда ему удавалось ценой долгого и кропотливого труда вывернуть наизнанку конверт от полученного им письма, дабы его можно было использовать вновь. Даже теперь... Когда годы несколько его укротили, он печально поглядывает на дочерей, если они, принимая приглашение, пишут ответные три строчки на целой чистой странице, а не на половинке. Должна признаться, что такая слабость свойственна и мне. Моя страсть веревочки. Мои карманы всегда набиты клубочками бичевок, подобранных и свернутых, чтобы использовать их при случае, который никогда не представляется. Меня очень раздражает, если веревочку на пакете разрезают вместо того, чтобы терпеливо и аккуратно распутать каждый узел. А как хватает у людей духа с такой небрежностью пользоваться резиновыми кольцами, которые представляют собой, так сказать, обожествленные веревочки, я право не в силах понять. Для меня резиновое колечко — это бесценное сокровище. У меня хранится такое кольцо далеко не новое. Я подобрала его с пола почти шесть лет назад. Честное слово, я несколько раз пыталась применить его к делу, но у меня так и не хватило духа позволить себе подобное мотовство. Кое-кого огорчают крохотные кусочки масла. Они перестают следить за разговором, злясь на привычку некоторых людей обязательно брать масло больше, чем им требуется. «Вы не замечали?» тревожного, почти гипнотического взгляда, который подобные люди устремляют на такой кусочек. С каким облегчением они, если бы могли, убрали бы его с глаз долой, сунув в собственный рот и проглотив? И они испытывают глубочайшее облегчение, если тот, на чьей тарелке покоится злополучный кусочек, внезапно отламывает корочку жареного хлеба, хотя вовсе его не хочет, и доедает свое масло. «Во всяком случае, это не напрасный расход». А мисс Мэтти Дженкинс берегла свечи. У нас было много способов, позволявших употреблять их как можно меньше. Она часами продолжала вязать в ранние зимние вечера. Она умела делать это и в темноте, и при свете камина, а когда я просила разрешения зажечь свечи, чтобы докончить манжеты, которые подрубала, она говорила, что будет гораздо приятнее посумерничать. Свечи обычно появлялись в комнате вместе с чаем, но зажигались они по одной. Так как мы жили в постоянном ожидании знакомых, которые могли зайти в любой вечер, но никогда не заходили, Требовалась некоторая сноровка, чтобы наши свечи всегда были одинаковой длины, и можно было бы сделать вид, будто они всегда горят у нас обе. Поэтому без гостей они горели по очереди. И чем бы мы ни занимались, о чем бы ни говорили, мисс Мэтти не спускала глаз с горящей свечи, готовая в нужную минуту погасить ее и зажечь другую, прежде чем длина их окажется настолько разной что им уже не удалось бы выровняться до конца вечера. Как-то вечером эта экономия свечей особенно меня раздражала. Мне очень надоело сидеть и сумерничать, хочу я того или нет, тем более, что мисс Мэтти задремала, и я боялась разбудить ее, начав мешать уголь в камине, а потому я не могла даже сесть на коврику огня и, поджариваясь, шить при его свете, как делала обычно. Мне показалось, что мисс Мэтьи видит во сне свою юность, так как она раза два бормотала слова, касавшиеся тех, кто давно уже умер. Когда Марта принесла зажженную свечу и чай, мисс Мэтьи, вздрогнув, проснулась и посмотрела вокруг недоуменным взглядом, точно ожидала увидеть совсем не нас. Ее лицо омрачило легкая грусть, когда она узнала меня, но она тут же попыталась улыбнуться мне, как всегда. Как мы пили чай», она говорила о своем детстве и молодости. Быть может, это-то и напомнило ей, что следовало бы просмотреть старые семейные письма и уничтожить те из них, которые не предназначались для чужих глаз. Она часто говорила, что пора бы заняться письмами, но все не бралась за них, словно страшась той боли, которая может причинить такое чтение. Однако в этот вечер она после чая встала и пошла за ними, темноте, так как гордилась тем, что у каждой вещи в ее доме было свое неизменное место, и всегда поглядывала на меня с неодобрением, если я выходила из своей спальни с зажженной свечой, чтобы взять что-нибудь в соседней комнате. Когда она вернулась, по комнате распространился легкий приятный запах тонкинских бобов. Этот запах я замечала у всех вещей, которые принадлежали ее матери, а многие письма были адресованы ей пожелтевшие пачки любовных писем 60-70-летней давности. Мисс Мэтти развязала ленту со вздохом, но тут же его подавило, словно не полагалось сожалеть о том, как быстро проходит время и сама жизнь. «Мы согласились, что будет лучше, если мы будем просматривать их раздельно, беря по письму из одной и той же пачки и пересказывая содержание друг другу, прежде чем его уничтожить». До этого вечера я не представляла себе какой-то скорбный труд читать старые письма, хотя не берусь объяснить, почему. Сами письма были настолько радостными, насколько могут быть письма, во всяком случае, эти первые. Их преисполняло яркое и живое ощущение настоящего времени, такое сильное и всепроникающее, словно время это не могло миновать, а теплые бьющиеся сердца — запечатлевшиеся на этих страницах, не могли умереть и бесследно исчезнуть с солнечного лика земли. Я заметила, что по морщинистым щекам мисс Мэтти скатываются слезинки, и она часто протирает очки. И во мне проснулась надежда, что уж теперь-то она зажжет вторую свечу, ведь слезы застилали и мои глаза, а при свете второй свечи было бы легче разбирать бледные выцветшие строчки. Но нет. Даже слезы не заставили ее забыть о бережливости. Первые письма хранились в двух пачках, связанных вместе и снабженных пометкой почерком мисс Дженкинс, письма которыми обменивались «Мой досточтимый отец» и «Нежно любимая матушка» перед тем, как они вступили в брак в июле 1774 года. Кренфордскому священнику, по моим подсчетам, было тогда лет 27 а мисс Мэтти сказала мне, что ее мать вышла замуж в 18 лет. Я хорошо представляла себе покойного священника по его портрету в столовой, на котором он был изображен чопорным, величественно прямым, в огромном парике, в полном облачении и в мантии, а его рука опиралась на единственную опубликованную им проповедь. И теперь мне было как-то странно читать эти письма. Они были исполнены пылкой юной страсти, Короткие, безыскусственные фразы, только что продиктованные сердцем, совсем не похожие на пышный, латинизированный джонсоновский стиль, напечатанной проповеди, которую он произнес перед лондонским судьей, совершавшим объезд округа. Эти письма представляли любопытный контраст с письмами его юной невесты и ей, по-видимому, очень досаждало, что он требует от нее выражения любви, и она не совсем понимала, зачем он все время повторяет по-разному одно и то же. Но зато она весьма ясно излагала свое горячее желание иметь белое падуа чем бы это ни было. И шесть или семь писем содержали главным образом просьбы, чтобы ее возлюбленный пустил в ход свое влияние на ее родителей, которые, очевидно, держали ее в ежовых рукавицах, дабы они купили ей такой-то и такой-то наряд, а главное — белая пудуасуа. Его совсем не заботило, как она одета. Ему она всегда представлялась очаровательной, в чем он старательно ее и заверял, когда она просила, чтобы он в своем ответе упомянул, что ему особенно нравятся вот такие фасоны, а она покажет его письмо родителям. Однако, в конце концов, он как будто понял, что она не согласится назначить день свадьбы, пока не сошьет себе трусо, приданное по своему вкусу, и прислал ей письмо, которая, судя по всему, сопровождала большой сундук со всевозможными нарядами и украшениями, и в котором он просил, чтобы она оделась так, как ей хочется. Это было первое письмо с пометкой тонким изящным почерком от моего дорогого Джона. Вскоре после этого они поженились. Во всяком случае, об этом свидетельствовал, как я решила, перерыв в их переписке. «Мы должны их жечь, я полагаю» сказала мисс Мэтти, нерешительно поглядывая на меня. «Кому они будут нужны, когда меня не станет?» И одно за другим она начала бросать их в пылающий огонь, дожидаясь, чтобы каждая вспыхнула, сгорело, и улетело в трубу легким белым пеплом, и лишь затем обрекая на ту же судьбу следующее. В комнате теперь стало достаточно светло, но я, как и она, завораженно следила за гибелью этих писем, заключавших искренний жар честного мужественного сердца. Далее следовало письмо тоже с пометкой «Мисс Дженкинс». Письмо с благочестивыми поздравлениями и наставлениями от моего достопочтенного деда, моей возлюбленной матушки, по поводу моего рождения, а также несколько практических советов о желательности содержания конечностей новорожденных младенцев в тепле от моей добросердечной бабушки. Первая часть действительно заключала в себе суровую и проникновенную картину материнских обязанностей и предостережений против золотого мира, которые грозно подстерегают двухдневного ребенка. «Жена его ничего не пишет», — добавил старый джентльмен, — «ибо он ей это запретил, так как нездоровье, вызванное вывихнутой лодыжкой, не позволяет ей, — заявил он, — держать в руке перо». Однако в самом низу страницы стояло крохотное «перевернуть», и наоборот действительно оказалось письмо к моей милой, милой Молли с просьбой, чтобы она, выйдя из своей комнаты в первый раз ради всего святого, поднялась бы по лестнице вверх, а ни в коем случае не спустилась бы вниз и с советом укутывать ножки малютки во фланель и греть ее у огня, хотя сейчас и лето, потому что младенцы такие слабенькие. Было очень трогательно наблюдать по письмам, которыми молодая мать, по-видимому, постоянно обменивалась с бабушкой, как любовь к ребенку изгоняет из ее сердца девическое тщеславие. В них опять начало фигурировать белая падуасуа, вновь заняв весьма видное место. В одном оно было перешито в крестильный наряд для младенца. Оно украшало малютку, когда она вместе с родителями отправилась погостить день-другой в Арли-Холли. Оно делало ее еще прелестней, когда она была самой прелестной крошкой на всем свете. «Милая матушка, если бы вы видели ее, скажу бесстрастно, она обещает вырасти настоящей красавицей!» Я вспомнила мисс Дженкинс, седую, морщинистую, сохшую, и подумала а узнала ли ее мать среди райских кущей. И тут же почувствовала, что да, узнала, и что они предстали там друг другу в ангельском обличии. Письма священника появились вновь только после большого перерыва. И его жена метила их уже по-другому. Не от моего дорогого Джона, но от моего досточтимого супруга. Письма писались по случаю издания той самой проповеди, которая была изображена на портрете. Эта проповедь, произнесенная перед его честью Верховным Судьей, а затем изданная по желанию прихожан, была, по-видимому, кульминацией, центральным событием всей его жизни. Ему пришлось поехать в Лондон, чтобы проследить за тем, как ее будут печатать. Он посетил многих друзей, и советовался со всеми ними, прежде чем решил, какому типографу можно поручить столь важное дело, и в конце концов почетная обязанность была возложена на Ривингтонов. Этот торжественный случай, по-видимому, пробудил в достойном священнослужителе особое литературное вдохновение, так как во всех его письмах к жене непременно появлялась латынь. Одна из них, я помню, кончалась так — И я вечно храню в памяти добродетели моей Молли, дум Мемор и псимей, дум Спиритус Реджет Артус. Пока я не забуду сам себя, пока ведет меня мой слабый дух, что, принимая во внимание не слишком гладкий стиль и нередкие орфографические ошибки той, кому он писал, неопровержимо доказывает, насколько он идеализировал свою Молли. А как говаривала мисс Дженкинс, нынче люди постоянно твердят об идеализировании, что бы это слово ни значило. Но это было пустяками по сравнению с латинскими виршами, которые ему вдруг пришла охота сочинять и в которых Молли неизменно фигурировала как «Мария». Письмо с Кармен стихами было снабжено ее пометкой «Древнееврейские стихи», присланные мне моим досточтимым супругом, когда я ожидала письма, колоть ли свинью, но придется подождать. Не забыть послать эту поэму сэру Питеру Арли, как желает мой супруг. В приписке, сделанной его рукой, указывалось, что она была напечатана в журнале для джентльменов за декабрь 1782 года. Ее письма мужу, которые он хранил так бережно, словно это были эпистоли, послания Марка Тулия Цицерона, несомненно, приносили отсутствовавшему супругу и отцу гораздо больше удовлетворения, чем его письма ей. Она рассказывала ему о том, как Дебора каждый день очень аккуратно подрубает заданный шов и читает ей вслух из книг, которые он указал, И какая она бойкая неполитам, послушная девочка, но все время задает вопросы, на которые ее мать не знает, что ответить. Но, конечно, она не роняет себя, говоря «не знаю», а либо начинает мешать уголь в камине, либо отсылает бойкую девочку с каким-нибудь поручением. Теперь любимицей матери была Мэтти, обещавшая, подобно сестре в ее возрасте, стать настоящей красавицей. Это я прочла мисс Мэти вслух, а она улыбнулась и слегка вздохнула, когда я дошла до простодушного пожелания, чтобы малютка Мэти не была щеславной, даже если она и вырастет красавицей. — У меня были прелестные волосы, милочка, — сказала мисс Мэти, — и красивые губы. И я заметила, что она тут же поправила чепец и выпрямилась. Но вернемся к письмам миссис Дженкинс. Она рассказывала мужу о приходских бедняках, какие незатейливые домашние лекарства она прописала, какое послала подкрепляющее средство прямо с плиты. По-видимому, она грозила всем бездельникам розгой его гнева. Она спрашивала у него распоряжение относительно коров и свиней, хотя не всегда их получала, как я уже упомянула выше когда вскоре после напечатания проповеди у них родился сын. Добрая бабушка уже скончалась, но в пачке хранилось еще одно письмо от деда, еще более суровое и зловещее, так как теперь от ловушек света следовало оберегать мальчика. Старик же выписал все разнообразные грехи, в которые может впасть мужчина, и к концу я уже не понимала, каким образом хоть одному мужчине удается умереть естественной смертью. У меня создалось впечатление, что жизнь почти всех друзей и знакомых почтенного старца должна была неизбежно завершаться виселицей, и меня нисколько не удивило, что жизнь человеческую он называл не иначе, как «юдолью слез». Мне показалось странным, что я никогда прежде ничего не слышала про этого брата, но я решила, что он умер во младенчестве, иначе его сестры, конечно же, упоминали бы его имя. Мало-помалу мы добрались до пакетов, содержавших письма мисс Дженкинс. Их мисс Мэтти было жаль сжигать. Прочие, — сказала она, — интересны только тем, кто любил писавших, и ей было бы больно, если бы они попали в руки чужих людей, которые не знали дорогой матушки, не знали, какой превосходной женщиной она была, хотя и не всегда писала слова так, как их пишут нынче. Но письма Деборы так прекрасны, чтение их может принести пользу кому угодно. Она довольно давно читала миссис Чипоун, Но помнит, как думала тогда, что Дебора могла бы сказать то же самое нисколько не хуже. Ну, а миссис Картер? Ее письма восхваляет только потому, что она написала эпиктета, но зато Дебора никогда бы не позволила себе употребить столь простонародное выражение, как «видать». Не Мэтти очень не хотелось предавать эти письма огню, что было совсем нетрудно заметить. Она не допустила, чтобы я быстро и небрежно прочитала их про себя. Нет, она забрала их у меня и даже зажгла вторую свечу, чтобы прочесть их вслух с надлежащим выражением и не запинаясь на длинных словах. О, Боже мой! Как я жаждала фактов вместо рассуждений, пока длилось это чтение. Этих писем нам хватило на два вечера. И не скрою, что я успела за это время поразмыслить над всякой всячиной, хотя неизменно оказывалась на своем посту к концу каждого предложения. Письма священника, и его жены и тещи все были достаточно краткие и содержательны, а кроме того, написанные простым почерком и тесными строчками. Иной раз целое письмо умещалось на четвертушке листа. Бумага пожелтела, чернила побурели, а некоторые листы. Как объяснила мне мисс Мэтти, пересылались еще старинной почтой. Штамп в уголке изображал почтальона, мчащегося во весь дух на коне и трубящего в рог. Письма миссис Дженкинса и ее матери заклеивались большими круглыми красными облатками, ибо писались еще до того, как покровительство мисс Эджорд изгнало употребление облаток из приличного общества. Судя по всему, франкированные конверты были в большой цене. Истесненные в средствах члены парламента даже расплачивались ими со своими кредиторами. Преподобный Дженкинс запечатывал свои эпистолы огромной печатью с гербом, и по тому тщанию, с каким исполнялся этот обряд, можно было заключить, что, по его мнению, их надлежало аккуратно вскрывать, а не ломать печать небрежной или нетерпеливой рукой. Письма же мисс Дженкинс принадлежали более поздней эпохе, как по форме, так и по почерку. Они писались на квадратных листках, которые мы давно уже называем старомодными. Ее почерк в сочетании с ее пристрастием к многосложным словам был превосходно приспособлен для того, чтобы заполнить такой лист, после чего можно было с гордостью и удовольствием искусно писать поперек него. Бедную мисс Мэти это ставила в тупик, так как слова разрастались точно снежный ком и к концу письма достигали невероятной величины. В одном из писем к отцу, несколько богословском и аргументативном по тону, мисс Дженкинс упомянула Ирода, Тетрарха и Думеи. Мисс Мэти прочла вместо этого Ирод, Петрарх и Трурий и была довольна так, словно нисколечко не ошиблась. Я не помню точных дат, но, кажется, самую длинную серию писем мисс Дженкинс написала в 1805 году, когда гостила у каких-то друзей под Нью-Каслом на тайне. Эти друзья были близко знакомы с начальником тамошнего гарнизона и узнавали от него о всех приготовлениях, которые делались, чтобы отразить вторжение Буанапарта, ибо некоторые люди полагали, что он попытается высадиться в устье тайно. Мисс Дженкинс, очевидно, очень тревожилась, и первые из этих ее писем отличались вполне внятным языком и содержали описание того, как семья ее друзей готовилась к этому ужасному событию. Одежды, связанные в узлы, чтобы можно сразу же бежать в Олстон-Мур, дикое гористое местечко на границе Нортумберленда и Камберленда, а также сигнала, который должен был предупредить, что пора бежать и одновременно призвать к оружию волонтеров, подать же его, если мне не изменяет память, должны были звонари, ударив церковные колокола особым зловещим образом. Однажды, когда мисс Дженкин со своими друзьями присутствовала на званом обеде в Нью-Касле, вдруг раздался этот набат. Не слишком умная репетиция, если мораль басни о мальчике и волке содержит в себе зерно истины, но как бы то ни было, сигнал подали. И на следующий день мисс Дженкинс, едва оправившись от испуга, подробно описала звук набата, охвативший всех ужас, спешку и тревогу, после чего, отдышавшись, добавила, «Какими ничтожными, дорогой батюшка, в настоящую минуту представляются все наши вчерашние страхи умам спокойным и любознательным!» И тут мисс Мэтти прервала чтение, «Ну, право же, милочка!» Тогда они вовсе не были ничтожными или пустыми. Помню, как я просыпалась по ночам, и мне казалось, что я слышу топот французов, вступающих в Кренфорд. Многие говорили, что нам следует укрыться в соляных копиях, и мясо там прекрасно сохранилось бы, но только, пожалуй, нас мучила бы жажда. А отец произнес множество проповедей. Утренние были посвящены Давиду и Голиафу, и должны были вдохновить простых людей на то, чтобы в случае нужды они пустили в ход лопаты и кирпичи. А в вечерних доказывалось, что Наполеон — это еще одна из кличек Бонни, как мы его называли. Ничто иное, как Аполеон и Абадонна. Помню, отец ожидал, что его попросят напечатать эти вечерние проповеди, но, наверное, прихожане уже наслушались их вдосталь. Питер Мармадьюк Арли Дженкинс, бедный Питер, как начала называть его тут Мисмети, в это время находился в школе в Шрусбери. Священник вновь взялся за перо и подновил свою латынь, дабы переписываться с сыном. Было очевидно, что письма мальчика писались по образчику. Они отличались завидной серьезностью, повествовали о том, как он занимается, и о различных его интеллектуальных устремлениях и чаяниях, время от времени подкрепляемых цитатами из древних авторов. Но порой животная натура прорывалась в коротеньких фразах, вроде ниже следующей, которая, видимо, была написана с трепетной поспешностью уже после того, как письмо прошло цензуру. «Милая мамочка, пришли мне, пожалуйста, сладкий пирог и положи в него побольше цукатов». Милая мамочка, вероятно, посылала ответы своему сыночку в форме пирогов и сластей, потому что в этой пачке ни одного ее письма не было. Но зато она содержала набор посланий от отца, на которого латынь в письмах сына подействовала как звук боевой трубы на старого кавалерийского коня. Конечно, я мало что знаю о латыни, и, возможно, это великолепный язык, однако, мне кажется, он не слишком полезен. Во всяком случае, если судить по тем кусочкам, которые мне запомнились из писем старого священника. Например, такой. На твоей карте Ирландии этого города нет, но бонус Бернардус нон вида томня. Добрый Бернард видит не все, как гласят провербия пословицы. Вскоре стало совершенно ясно, что бедный Питер то и дело попадался на проказах и шалостях. В пачке было несколько писем к отцу, полных напыщенных выражений раскаяния по поводу какой-то проделки. А среди них оказалась плохо написанная, плохо сложенная, плохо запечатанная записка, вся в пятнах слез. «Милая, милая, милая, дорогая мамочка, я исправлюсь, я правда исправлюсь. Но, ну, пожалуйста, пожалуйста, не болей за меня, я этого не стою, но я буду хорошим, милая мамочка». Когда мисс Мэтти прочла эту записку, она не могла от слез вымолвить ни слова и молча протянула ее мне. Потом она встала и унесла ее в священные пределы своей комнаты, из страха, что мы можем нечаянно ее сжечь. — Бедный Питер, — сказала она, — его все время наказывали. Он был слишком покладист. Товарищи вовлекали его в нехорошие шалости, а сами оставались в стороне. Но он был большой проказник и не мог удержаться, если ему представлялся случай пошутить. «Бедный Питер!»